Глава пятая Стефания смерила мужчину долгим взглядом. А что, собственно, она теряет? Очередной одинокий вечер? Вот уж его точно не жаль терять. Осознав, что дома ее никто не ждет, она даже кота еще не завела. Стефа решилась. В конце концов, почему той же Маринке можно, а ей нет? Она теперь женщина свободная. Имеет право и на ужин сходить с красивым мужиком. «А позволю. Везите!» С этими словами она шагнула к такси и юркнула на заднее сиденье. Давыдов обежал автомобиль, сел рядом и захлопнул дверцу. Стряхнул с волос капли дождя, зачесал пятерней волосы на затылок и посмотрел на девушку. «Куда едем?» Стефа впилась в мужчину долгим взглядом. Оказавшись сейчас рядом с этим шикарным мужчиной в узком пространстве автомобиля, она стушевалась. Весь боевой настрой улетучился. Нет, она не сможет вот так же, как Маринка. В первый же вечер переспать с мужчиной. Но в такси-то к нему она уже села. Выход нашел сам мужчина, верно считав ее настрой. «Как вы смотрите на то, чтобы поужинать где-нибудь вместе? Не знаю, как вы, а я жутко голоден», — опередил Стефа Олег. Видя, что девушка сомневается, добавил. «Умоляю, соглашайтесь!» Это подействовало. «Знаете, а я тоже голодна. Последний раз ела сегодня утром дома. У вас столько работы!» «Представьте себе, да!» Она улыбнулась. «Оказывается, у нас в городе какой-то очередной слет кого-то там. Не то медиков, не то биологов. Тогда вам и выбирать, куда ехать!» Олег сиял белозубой улыбкой, боясь поверить собственному везению. «Рыба или мясо?» «Мясо, но вечером можно и рыбу». «Окей, значит, рыба». Девушка улыбнулась и, обращаясь к водителю, сказала. «В адмирал». Водитель был местным, а потому явно знал, где это находится, согласно кивнул и рванул с места. «Только это не совсем ресторан», – поспешила пояснить, явно смущаясь. «Что-то среднее между кафе и харчевней. Все по-простому, но довольно уютно. А главное, что готовят вкусно и цены умеренные». «Стефания, давайте договоримся на берегу. Не люблю я все эти новомодные закидоны, когда счет делят пополам. В конце концов, это ведь я приглашаю, мне и платить идет?» Давыдов решил сразу обозначить расклад. К такому Стефа признаться не привыкла. Но ведь надо же, когда-то менять ситуацию, верно? Так почему бы и не с этим заезжим командировочным? Он производил впечатление состоятельного мужчины. А потому... Идет. Адмирал был довольно далеко от гостиницы, но Стефаня намеренно выбрала его. Почему? Да потому, что кафе было не только от гостиницы далеко. Оно было далеко и от того района, где она жила. Пусть бы и с красивым мужчиной, но она не хотела, чтобы их увидели вместе. Он уедет, а ей потом здесь жить. Не сможет она никогда вот так же легко, как Маринка, с первым встречным в койку прыгать. Только вот того, что в этом месте окажутся заняты почти все столики, женщина не ожидала. «У нас теперь по записи!» Девушка-администратор виновато улыбнулась. «Но я могу предложить вам столик в самом углу». Красивого вида на бухту не увидите, но других свободных столиков у нас нет, извините. Ничего, что в углу, нам подходит. Признаться, Стефа даже была рада тому, что их посадят в углу. Их провели к столику, оставили меню блюд и обещали, что скоро к ним подойдет официант. А здесь уютно. Давыдов огляделся и вдруг увидел за одним из столиков того самого Зализанного, который был вчера со Стефанией. Зализаный сидел спиной к входу, а к их столику в полоборота, и их еще не видел. Сидел в компании какой-то рыжей дамы, что была явно старше его. И Давыдов мог поклясться в том, что у них это было первое свидание. И что интересно, не дама пыталась понравиться мужчине, а наоборот. Зализанный понтовался, а дама снисходительно взирала на его ужимки и, казалось, получала от этого удовольствие. «Интересно, кем этот Альфонс приходится со Стефани? Помнится, вчера она была рада его появлению. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления», – решил Олег и открыл меню. Быстро пробежал глазами перечень блюд и поднял взгляд на свою спутницу. «Предлагай, что здесь стоит попробовать?» Я бы взяла рыбу, приготовленную на углях, а на гарнир – зелёный салат с козьим сыром. Советую также взять хлеб с зелёным маслом. Они и хлеб сами пекут, и масло с зеленью сами делают. Тогда мне всё это же, – решил он не спорить с девушкой и положиться на её вкус. Может, вина? Да, можно. Бокал белого молодого. Молодое вино только в литровом или полулитровом кувшине подаём, – сообщил официант. Пролистал на последнюю страницу меню, пояснив, «Если хотите бокал, то выбирайте из этих». «Нет, несите кувшин, полулитровый», — принял решение Олег. Официант принял заказ и ушел, пообещав хлеб, масло и вино принести сразу. Вернулся быстро, расставил все на стол и удалился.